Глава 35 Того Хейхатира не без удовлетворения наблюдал за результатами начала сражения, после того, как противники схватились всерьез. Боги наконец-то обратили свой взор на сынов страны Ямато. Не прошло и получаса, как у борта русского флагмана встал громадный столб воды – Из его утробы вырвался огонь, и «Орел» явно потерял управление. Его понесло между боевыми кильваторами, и японский строй не приминул отстреляться по подранку полновесным батальным огнем. Русский броненосец едва-едва успел спрятаться за своей линией. А еще через несколько минут из строя вывалился пересвет. Такой удачи командующий объединенным флотом даже не ожидал. Правда, Якума тоже получил повреждения, заставившие крейсер покинуть строй, но теперь соотношение сил более-менее уравновесилось. Сикасима и Адзума против Бородино с победой вполне себе паритет. Тога не хотел думать о том, что его броненосец уже серьезно побит. А Бородино свеж и бодр, что кроме этих двух пар броненосных кораблей в сражении принимают участие и другие, что Орел с Пересветом вполне могут вернуться в строй. Много еще о чем стоило подумать на перспективу, но адмирал сейчас жил и дышал конкретной сложившейся ситуацией, пока весьма благоприятной. И в самом деле можно было надеяться на то, что у русских расстрелянные стволы, что их команды в полушоковом состоянии от выхода из строя двух броненосцев, на еще один золотой снаряд, в конце концов. Зря надеялся, но войне, в конце концов, все по-честному. Если ты влепил противнику неимоверно золотой снаряд, жди ответного. А то и двух. Получилось трех. Сначала отходящий «Орел» всадил в кормусики «Симы» 12-дюймовый гостиниц, разрушивший напрочь рулевую машину. Затем «Бородино» отметился двумя попаданиями главного калибра. И если один из снарядов просто расчекостил катер и смял пару вентиляторов, то от попадания второго отвалилась и скользнула ко дну броневая плита. И это не учитывая шквала шестидюймовых попаданий. Секисиме срочно потребовался выход из боя. Остальные корабли японской эскадры тоже находились в схожем состоянии. Требовалось временно разорвать огневой контакт, дать возможность экипажам хоть наспех заделать пробоины, утереть под подсолба, перевязать раны. Но резко отвернуть Тога не имел возможности. Во-первых, как уже упоминалось, Вышла из строя рулевая машина сики а во-вторых, при сколь-нибудь решительном изменении курса влево, немедленно возникал бы крен на правый борт. А в том месте, где из-за отвалившейся плиты открылись целые ворота в утробу корабля, до уровня воды оставалось едва более полуметра. Пробоину, конечно, заделают, хотя бы деревянными щитами, но для этого нужно время. Как воздух необходим перерыв в сражении. Флагманский броненосец адмирала Тога стал отклоняться от противника, постепенно увеличивая дистанцию понемногу. Следующие мотылоты послушно двинулись в кельваторе Сикисимы. Русские тоже не пытались продемонстрировать бульдожью хватку, и выход из строя Орла с пересветом произвел соответствующее впечатление, и искадренная скорость не позволяла преследовать отрывающихся японцев к тому же русские вполне были согласны разойтись с противником имея те результаты боя что уже можно прокалькулировать четыре бронеполубных крейсера японцев на дне можно и должно не погнушаться добить якума россия в явном барыше только вот орел теперь висел гири на всей эскадре его нужно непременно привести во владивосток иначе в мировой прессе при непременной результаты боя будут отражены как то вроде У русских потоплен флагманский броненосец, у японцев несколько легких крейсеров. А может и просто. У русских потоплен флагманский броненосец. А про мелочи типа крейсеров не упомянут. Поэтому эскадра не ушла от своего флагмана. Бородино заложил вираж вокруг раненого орла в ожидании, что выведенный из строя броненосец справится с повреждениями и снова вольется в кильватор. Что с судном, Константин Леопольевич? Немедленно осведомился Вирон у командира «Орла», когда броненосец все-таки прошел в промежуток между двумя броненосными отрядами, и его обстрел прекратился. «Прошу прощения, Роберт Николаевич», — неласково взглянул на адмирала шведы, — «но пока знаю ровно столько же, сколько и вы. Дайте десять минут». Командующий эскадрой и сам понял, что требует от командира корабля невозможного, однако извиняться посчитал ниже своего адмиральского достоинства и просто молча кивнул как бы позволяя ко Ковторангу выяснить обстановку и доложить об онной. Ваше превосходительство! До истечения запрошенных на выяснение обстановки минут еще оставалось 2-3. Но швед уже докладывал Вируну то, что успел узнать. Крен на левый борт нарастает. Пытаемся справиться контр-затоплениями, но пока не очень успешно. Больше пробоин по ватерлине нет, броня выдержала. Однако больше девяти узлов хода дать не можем. По артиллерии докладывать? Вкратце, кивнул адмирал. Оби 12-дюймовой башни в порядке. Средняя 6-дюймовая левого борта уничтожена. Остальные вполне боеспособны. Спасибо, достаточно, кивнул командующий из кадры. Просигналите Витскому, чтобы подвинтил свой жемчуг поближе. Я со штабом перейду на крейсер, пока есть такая возможность. Орел, извините, уже не подходит для командования из кадры. Шведы молча зарнул и тут же придал соответствующий приказ сигнальщикам на единственном оставшемся при броненосцах крейсере немедленно ответили ясно вижу и жемчуг пошел на сближение с флагманом как ни странно на орле остались две неразбитые шлюпки а также возможность спустить их на воду Одной достаточно мрачно бросил вирон со мной сойдет только штаб Удачи вам константин леопольдович ремонтируйтесь обещаю что из кадра орла не бросит адмирал слегка кривил душой говоря эти слова Нет, он, конечно, действительно не собирался водить броненосцы от своего теперь уже бывшего флагмана, но совсем не из соображений «сам погибай, а товарища выручай». Просто пушки смертельно раненого корабля являлись очень серьезным подспорьем в бою и отказываться от помощи столь сильной боевой единицы командующий эскадры не собирался. Если японцы, конечно, вернутся, чтобы продолжить сражение. И на самом деле Вирон подсознательно желал именно этого – продолжить. Уже сидя в шлюпке, достаточно быстро несущей его вместе с офицерами штаба к борту «Жемчуга», Роберт Николаевич вдруг понял, что с удовольствием разменял бы только что покинутый им броненосец на броненосный крейсер «Японцев». Ведь довести «Орел» до Владивостока стало уже практически нереальным. Ведь под его скорость придется подстраиваться все эскадры. А это значит, что будет необходимо лишнюю ночь провести в море под возможным, а точнее весьма вероятным ударом миноносцев противника. А уж этого добра у японцев предостаточно.